Детские инстинкты в выборе пищи, наиболее полно соответствующие потребностям организма в любой определенный момент с точки зрения его химического состава и особенностей физиологии, мы лишаем себя возможности оказать своему организму значительную помощь. А теперь давайте обсудим, может ли реакция мочи сыграть роль замены детских инстинктов, которых мы лишены, с точки зрения правильного выбора ежедневно потребляемой пищи. С помощью пациентов в свое время был составлен список продуктов питания, вызывающих щелочную реакцию мочи. Щелочную. Первым из них была пшеница в виде хлеба, печенья, пирогов, кексов, пирожных, кончиков, жареных пирожков, пшеничная крупа, использованная в пищу. Очередное наблюдение показало, что тогда как белый Рафинад, коричневый и кленовый сахар вызывают щелочную реакцию мочи. Мед не обладает этим свойством. Некоторых людей, живущих на фермах имеющих посадки сахарного клена, Попросили проверить их реакцию мочи до и после активного сезона этого растения. В результате оказалось, что как кленовый сахар, так и кленовый сок вызывали щелочную реакцию мочи у людей которые до питания указанными продуктами ежедневно имели кислую реакцию мочи. На основании результатов этого наблюдения я смог понять, почему маринованные огурцы, консервируемые в уксусе, всегда подавались кислородам с охлажденным кленовым соком. Народная медицина объясняет это тем, что уксус, содержащийся в этих огурцах и вызывающий изменение реакции мочи к кислой, устраняет вредное влияние кленового сахара который дает щелочную реакцию мочи. Очевидно, невозможно в пределах этой книги остановиться на всех проведенных исследованиях, касающихся реакции мочи. Прежде чем продолжать обсуждение этого вопроса, В связи с появлением симптомов заболевания, условиями погоды, характером пищи, степенью физической и умственной усталости, необходимо уделить внимание связи между реакцией мочи и болевыми ощущениями. Боль в придаточной полости носа, гайморите вызывает щелочную реакцию мочи. Как правило, можно изменить ее к кислой и уменьшить боль, если выпить семь раз через каждый час по одному стакану воды с добавлением одной чайной ложки яблочного уксуса. Боль при воспалении тройничного нерва